Глава 19. Они сели через 10 минут после захода на второй круг. Мысленно Саид уже представил картину, как он кулаком вмажет по лицу того самого диспетчера, который дал разрешение на посадку. Кровь забурлила ещё сильнее, в ушах шумела. По микрофону все 10 минут он высказывал столько ругательств, что тот диспетчер от страха наверняка уже уволился сам. Это авиационное происшествие, произнёс Малик. Я с тобой до конца. Это уголовное наказание, рявкнул Саид, гореть ему в воду. Пассажиры один за другим выходили из самолёта. Для них это был просто уход на второй круг, причину которого они не знали или не поняли. Важно было только то, что они благополучно сели. Даниэль продолжал сидеть на своём месте, и Оливия на него удивлённо посмотрела. Такой же удивлённый взгляд был у Кристиана Леш Арчер. продолжал невозмутимо листать газету и тоже не торопился выходить. Изредка он поглядывал в сторону Милены, которая, улыбаясь, прощалась с пассажирами, улыбаясь. Ещё 10 минут назад он видел страх на её лице. "Чего мы сидим?" удивилась Оливия. "Пойдёмте уже отсюда". "Подождём капитана и узнаем причину", произнёс Даниэль. Саид, его ученик, сейчас он совершил манёвр, который насторожил учителя. Причина проста, произнёс Арчер и отложил газету. И ты прекрасно её знаешь. Сейчас в диспетчерской начнётся резня. Ты на кого ставишь, на Саида или на диспетчера? Арабы любят кровопролитие. Они очень мстительны. Не удивлюсь, если труп диспетчера найдут прямо на рабочем месте. Ставлю на Саида, кивнул Крис, снимая наушники. А что случилось? Из-за чего переполох? Встречные на полосе. Произнесла Вирджиния, в голове не укладывалось. Как же так? Разве такое бывает? Человеческий фактор не исключён в любой работе, но не в такой же ответственной. Два борта это около 600 человек. Что сейчас пережил Саид, она даже боялась представить. Дверь кабины пилотов открылась, и из неё вышел Саид, на ходу надевая пиджак. Он не смотрел в салон, спешил покинуть самолёт. Хотелось догнать его, но Вирджиния боялась пошевелиться, он был зол. Она ощущала это на расстоянии. Ставленная Саида произнёс Арчер и встал со своего места. Сейчас полетит головы. Это было бы смешно, если бы мне было так страшно. Даниэль тоже встал, понимая, что разговор с капитаном не состоится. Выходя из самолёта, Вирджиния потянула отца за рукав пиджака, останавливая его. Что будет тому диспетчеру? Тихо прошептала Анна. У тебя когда-нибудь была такая ситуация? Сейчас начнётся разбирательство. Заведут уголовное дело, сайт напишет тонну рапортов, эксперты проведут проверку из-за муд записи всех переговоров из кабины с диспетчерской, и после заключения уже будут решать. Если будет доказана ошибка диспетчера, то в лучшем случае его уволят, в худшем посадят. Однажды у меня был случай, когда на полосе находился взлетающий борт, он не успел взлететь, а я шёл на посадку. В моём случае диспетчер сам сказал уходить на второй круг. Я не знаю, было ли сказано такое Саиду, но раз мы были так близко, как Паласи, я думаю, для Саида появление этого самолёта стало неожиданностью. Вирджиния остолбенела. Они разбирали в институте подобные инциденты, но пережить их наяву ужасно. Саиду за это ведь ничего не грозит. Это было сказано с мольбой в голосе. Она сама не поняла, к кому обратилась к отцу или богу. Бывали случаи, когда капитаны просто не слышали слов диспетчера, но Саид очень внимательный, он не мог пропустить такую важную информацию. Грозит диспетчер от Саида. Вставил Арчер и Вирджиния поняла, что все слышали этот разговор. Но если диспетчер дал указания не снижаться, а капитан его не услышал, то авиакомпания Arabia Airlines лишится преемника. Он хихикнул и взглянул на потерянную Милену. Бедный Мухаммед за раз лишится и сына, и наявы компании. Что ты несёшь? Оливия указала на выход. Не пугай девушку. При виде тебя она начинает дрожать. Это от возбуждения. Это от желания влепить тебе пощёчину, произнесла Милена. Хватит! Даниэль вышел из самолёта и направился по телетрапу в зал прилёта. Все последовали за ним, лишь Верджиния остановилась возле Милены. Как же ей сейчас хотелось бежать за Саидом и переживать всё то, что переживает он. Внутри всё сжалось, и ещё несколько минут назад они все чуть не погибли, он спас их. Мало кто сейчас осознаёт это. Наверное, только папа, возможно, Арчер, просто прячет свой пережитый стресс за глупыми шутками. Дать тебе воды, произнесла Милена. У тебя потерянный вид, будто ты сама была в тот момент в кабине. Евгения отрицательно мотнула головой и вышла вслед за своей семьёй. Первым человеком, которого встретил Саид по пути в диспетчерскую, был отец. Мухаммеду уже доложили об инциденте, и тот незамедлительно отправился к приземлившемуся борту. Саид, Аллах, услышал мои молитвы, чтобы всё в порядке. Со мной не всё в порядке. Саид даже не хотел останавливаться, чтобы не растерять свой гнев. Такой гнев имел свойство накапливаться и взрываться, но он не мог проигнорировать отца. Кто работает в диспетчерской? Бездери, Лентия и Тугадумы, которые упиваются кофе и не могут проснуться? Кого туда набрал начальник аэропорта Асад бен Надир? Саид. Мухаммед попытался рукой остановить сына, но тот упрямо двигался вперёд. Пойдём в мой кабинет, и ты напишешь рапорт. Я напишу, кивнул Саид. Сейчас разберусь с диспетчерами с радостью напишу кучу рапортов. Саид, оставь его в покое. Силой ты ничего не решишь, надо решать всё через закон. Саид резко остановился, и отец чуть не налетел на него. У меня свой закон. Саид. Но сын уже не слышал слов, влетая в диспетчерскую. Его свирепый вид заставил всех обернуться и не дышать. Взглядом он искал того, кто чуть не отправил его на тот свет, и нашёл. По испуганным глазам, и дрожащим губам, одной рукой Саид взял его за грудки и притянул к себе. Сейчас даже Аллах не спасёт тебя. Мужчина лишь хватаал ртом воздух, а руками пытался высвободиться из стальной хватки, уже понимая, что это бесполезно. Саид вдвое больше, огнев усиливал силу. Я клянусь, я не заметил, я не хотел, я не знал, что кто-то дал разрешение на исходный старт другому борту. Что значит не знал? Эти слова подействовали на Саида словно красная тряпка на быка, разполяяся больше. Гнев застил глаза капитану. Не знал, не спасёт от ответственности. Саид выволок диспетчера из кабинета, куда уже почти зашёл Мухаммед. Саид, на даже крик отца не смог остановить Саида. Последовал мощный удар кулака по лицу и с лица диспетчера слетели очки. Саид швырнул мужчину на пол, наблюдая, как из его рта хлынула кровь, и тот просто онал инстинктивно закрывая руками лицо. Ты пожалеешь, что вообще родился на этот свет. Больше он не тронет его. Хотелось бить и бить, вместе с агрессией выплёскивая весь гнев. Картина смерти всё ещё стояла перед глазами. За спиной 300 пассажиров это единственный человек, который может это исправить. Диспетчеру никогда не пережить такого. Он не знает, что такое видеть смерть двух самолётов, полных людей. Аллах саид. Мухаммед схватился за сердце. Полиция уже бежит. Саид прекрасно видел двух полицейских руководива и им понять, что всё в порядке. Я не вижу начальника аэропорта, а он меня боится. Ты сходишь с ума, Саид, вымученно произнёс Мухаммед к Ива полицейским. Пойдём в кабинет и всё обсудим. Пригласи массада, диспетчера и его люди. Ты не Аллах, чтобы вершить правосудие самому. Диспетчер ещё стонал лёжа на полу. Это был не такой мощный удар, чтобы так долго валяться. Скорее он боялся вставать. Полицейские не подходили близко, видимо, давали время Саиду прийти в себя. Сил больше не было здесь находиться, и Саид пошёл от этого места подальше, чтобы не передумать и не продолжить начатое. Но отец прав. Сейчас бумаги. Он ещё отчётливо слышал пульс в голове, который перебивал мысли о их, сейчас было слишком много. На ходу Саид стал прокручивать в голове все моменты той посадки, голос диспетчера, свои действия. Он бы повторил всё в точности так же. Но повторил, больше не должно случиться. Резко остановившись возле перил, он схватился за них и закрыл глаза, пытаясь привести дыхание в норму. Он сделал то, что хотел. Теперь нужна ясная голова. Саид открыл глаза, всматриваясь с высоты второго этажа в толпу людей. Люди спокойно шли, не подозревая о происшествии. Не о возможном столкновении двух самолётов, не о драке. Все были спокойны, но дыхание Саида всё ещё было сбитым и частым. Гнев кипел, сложно прийти в себя после такого. Впереди ещё целая ночь за рапортами, переговоры с начальником аэропорта, возможно, общение с полицией. От всего этого кровь ещё сильнее закипала внутри. И тут его взгляд наткнулся на одного человека, дыхание перехватило. Среди серой массы людей она единственная яркая, приносящая в его душу гамму эмоций. радости, наслаждения от того, что он видит её. Вирджиния шла за братом, Катя за собой небольшой чемоданчик. Она отставала от всех намеренно, рассматривая витрины магазинов в дьюти-фри, или не магазины вовсе были центром её внимания. Она рассматривала всё вокруг и выглядела при этом такой милой, загадочной и мечтательной. Хотелось любоваться ей бесконечно, как небом. Эта девушка скрашивала жизнь на земле. Как хорошо, что она существует в этом мире, и как хорошо, что он её нашёл. А ещё совсем недавно мог потерять. Снова вспомнилась их посадка, и Саид нахмурился. Он так часто думает о Верджинии, что становится страшно и опасно. Думал, Леон о ней в полёте? Да, особенно после её слов о разрыве с женихом. Он думал о ней, пытаясь понять причину столь резкого изменения планов. Диспетчер точно дал указание на снижение. Да, среди своих мыслей он точно слышал голос диспетчера. А может, тот вышел на связь ещё раз, отменяя посадку? Нет, не может быть. Саид не мог не услышать слов диспетчера. Посадка это самый сложный этап полёта. Он не пропустил бы его слов. Или всё-таки пропустил? И ударил человека ни за что, не разобравшись в ситуации до конца. Малик сидел рядом, он бы точно услышал. Как всё сложно. Нет, голова пилота, тем более капитана, должна быть занята только полётом. Так было всегда, но всё изменилось, и он понимал, что теперь в его мыслях далеко не высота и эшелоны, и тем более не кресло президента авиакомпании. Его мысли подчинила себе она, девушка, которая остановилась посредине зала прилёта. Она, его хаяти, которая ворвалась в его жизнь, сейчас обернулась и взглядом нашла его. Расстояние между ними резко сократилось. Она просто стояла и смотрела на него снизу вверх, сама не подозревая о том, что он уже пал к её ногам. Она сделала его слабым, заставила ощутить это странное чувство, когда дыхание перехватывает от одного взгляда. Джинни! Голос брата заставил её обернуться. Крис подошёл к ней ближе. "С чего ты встала? Все тебя ждут". "Иду", кивнула она и напоследок обернулась. Но Саида уже не было. Может, она сходит с ума, и он ей чудится на каждом шагу. Это и есть любовь, когда желаешь видеть любимого человека везде. Смытом такого не было. Крис, как ты думаешь, какое самое лучшее место для разрыва отношений? Они шли вдвоём к родителям, которые вместе с Арчером ждали их у кофейни. Кристиан усмехнулся. Постель в собственном доме с чужим мужчиной, даже объяснять не надо, мы и так всё поймём. С ума сошёл. Олегонька стукнула его по плечу, Вирджиния, и они засмеялись. "Вы все я тебе ничего не объясняла?" "А зачем? Слова могут солгать, а собственные глаза никогда." "Нет, я не хочу видеть в моём доме Мэта. Это должно быть на нейтральной территории. Может быть, назначить ему встречу в людном месте, чтобы он не мог кричать на меня?" "Он кричит на тебя." Она хмурилась крис. "Нет, но вдруг у него резко возникнет такое желание. Может на пляже?" Ответь мне как мужчина, где бы ты хотел порвать отношения, которые длились 5 лет? А где они начались? В институте, в кабинете аэродинамики. Вирджиния помнила эту встречу первого курса авиационного института. Это всегда волнительно, а она первая женщина в институте. Волнение утраивалось. Она сидела одна за партой, и её удивлённый ис усмешка разглядывали её же сокурсники. Мать зашёл в кабинет последним и сел рядом. На единственное свободное место. Так началась их дружба, которая плавно перетекла в его слова любви и её "я тоже". Да, надо закончить там, где всё началось, в том кабинете. Оставить прошлое в прошлом, мы как-то научиться жить в одиночестве, но зато испытывая настоящие чувства, любя человека, которому не имело права даже сказать об этом. Она снова обернулась и посмотрела на второй этаж. Соида не было. А так хотелось его увидеть, как он. Знает ли его отец случившимся? Наверняка знает. И она очень надеялась, что Мухаммед поддержит сына. Сайт вернулся к Сомали, о котором уже вовсю работали специалисты. Из кабины изъяли все записи с вышки и видеонаблюдение. Произнёс Малик, подходя к капитану: "Специалисты разберутся. Хвала Аллаху, что всё благополучно закончилось". Альхамдулилях. прошептал Саид: "Но боюсь, всё только начинается". И он оказался прав. Сидя в кабинете отца, они с Маликом написали с десяток разных бумаг. Второй пилот подтвердил, что второго сообщения от диспетчера не было, что он не давал ему указания уходить на второй круг. Саиду легче не стало. Теперь в его голове мелькала картинка, как он не успевает увести самолёт от столкновения. Столько людей. Там была его хаяти, даже после своей смерти он не простил бы себе её смерть. Сад бен Надир, начальник аэропорта, сидел в этом же кабинете, умоляя замять дело, не давать ход расследованию. "Я уволю диспетчера, алах свидетель, но сейчас такая антиреклама не нужна ни нам, ни вам. След за диспетчером пойдёшь ты", грубо произнёс Саид по-прежнему пребывая в гневе. Отец был на его стороне именно до слов осады. "Такая антиреклама не нужна ни нам, ни вам". Теперь Мухаммед ходил по персидскому ковру с лажарути за спиной, анализируя эти слова. Сын асада бен Надира был сватён в мужья Амине. Это хороший союз, выгодный обеим сторонам. Арабия Эйрлайнс в родственных связях с начальством аэропорта. Это огромные возможности. Это хорошие льготные условия для авиакомпании, которое руководство уже обговаривало. Всё шло хорошо, а теперь Саид рушит всё. Мне надо поговорить с сыном. Признёс Мухаммед Киваясаду, думаю, что мы договоримся. Саид оторвался от листа, не веря в то, что услышал. Он наблюдал, как все покидают кабинет, и Френк закрыл дверь с другой стороны, откинув ручку в сторону, ощущая тошноту от усталости, Саид облокотился на спинку отцовского кресла, внимательно слушая Мухаммеда. В судный день все будут наказаны, Саид придёт их час. Но ты почти хозяин Arabia Airlines. И забота о твоих людях должна быть на первом месте. Компании надо выживать. Нам нужна поддержка Асада бен Надира. Не стоит идти против него. А вражды нет места в данный момент. Я хочу, чтобы Амина вышла замуж за его сына. Он только что по своей халатности чуть не отправил на тот свет 600 человек. Каких людей он набирает на работу в диспетчерскую? Они не учи. Их место стоять у раковины в местной пакистанской забегаловке в Аджмане. Саид рукой попытался остановить его тераду Мухаммед, но сын не дал этого сделать. Твой сын был среди этих 600 человек, крикнул Саид и понял, что впервые повысил голос на отца. Он встал из кресла и направился к выходу. Не хотелось оставаться здесь, не хотелось сидеть в кресле президента Arabia Airlines и постепенно становиться бесчувственным чудовищем. Да простит его Аллах, но не было больше сил следить за интригами отца. Ферджини было достаточно. Я не остановлю расследование, сказал Саид на прощание и вышел, закрывая за собой дверь. Вирджиния на время вернулась в родительский дом. Она старалась быть для матери поддержкой, пыталась развлечь её. Иногда она видела слёзы на лице Аивии, ну, такая рана быстро не затягивается. Она позвонила Мэте и договорилась о встрече в том самом кабинете, попросив ключи у отца, который уже вернулся к преподаванию. Даниэль вечером рассказывал о ссорах у начальства авиакомпании. И теперь всё внимание Вирджинии было приковано к нему. Не было пропущено ни одного слова сказанного папой и мами. Она впитывала всю информацию, как губка, боясь пропустить малейшую деталь. Теперь она знала, что у Саида проблемы с осадом, и очень удивилась, что Мухаммед встал на сторону начальника аэропорта. Бизнес это страшная вещь. Иногда приходится идти по головам своих же людей, своих сыновей. Саид не такой, она с трудом представляла его во главе Arabia Airlines, он слишком честен, и морально она была на его стороне. Она думала о нём даже в кабинете аэродинамики, покаждала мета, а должна была проговаривать слова расставания. Привет, прости, что опоздал, любимая. Мед зашёл в кабинет сразу после рейса, снимая фуражку на ходу и подходя ближе к столу, за которым сидела Вирджиния. Как давно я здесь не было. У нас какая-то годовщина, место нашей первой встречи. Присядь, Мэт, перебила его Вирджиния, и он кивнул, повинуясь и сел на то же самое место, как в самый первый день их знакомства. Девушка смотрела на него сейчас отчётливо, помня свои эмоции от этой встречи. Тогда он улыбнулся ей, как сейчас, и ей понравилась его улыбка. Я очень хорошо помню тот день. Слова давались легко. Ты подсел ко мне, потому что других мест не было. Это судьба? Нет, нет, судьба сталкивает людей в разное время, давая понять, что они что-то значат друг для друга. Вирджиния задумалась, с трудом помня момент, как мальчик протянул ей крестиковое в аэропорту. Судьба это когда пальцы уже взрослого мужчины вновь касаются этого подарка. Судьба это когда Смертельная болезнь обрывается в её жизнь, а рядом только он, тот, кого она меньше всего ожидала видеть. Судьба это когда она взглянула через стекло в аэропортов кабину пилотов и увидела всё того же мужчину. Судьба, когда он разводит самолёты, минуя смерть, и вновь давая ей жизнь. Судьба зла, потому что она сталкивает двух совершенно разных людей в самый важный период жизни, но без надежды на будущее. К чему такое, Ниши Джини? Здесь началась наша дружба, которая под маской любви так глупо меня обманула. Я тебя не понимаю. Он отрицательно качнул головой. Моя любовь к тебе никогда не была любовью, Мэт, выдохнула девушка. Любовь другая. А вот теперь он удивлённо смотрел на неё, молча, пытался анализировать её слова, но это с трудом получалось. Я никогда тебя не любила. Недавно поняла, что даже никогда не произносила этого вслух. "Ты сумасшедшая!" крикнул Мэт, но Вирджиния даже не вздрогнула. "У нас свадьба через 3 месяца". "Свадьбы не будет". Мэт встал со стола и прошёлся по кабинету, схватившись за голову. "Но я же люблю тебя". Самое страшное, когда ты делаешь больно другому человеку. Хочется перемотать плёнку вперёд, минуя эту боль, но так не бывает. Она имеет право выслушать обиду. Он имеет право высказать ей в лицо, что думает о ней. Прости меня, мэд. А потом память стирает все оскорбления, крики, слёзы. Но боль, которую она причинила ему, он будет помнить долго. Дума, мама смотрела на дочь как на проклятую. А Верджини опять кинула сумку в прихожей и молча поднялась в свою комнату. Надо бежать в свою квартиру, где не будет недовольных взглядов. Оставь её, произнёс Даниэль Оливии. Это её жизнь. Джи не пугает меня. Оливия села на диван, и Даниэль обнял её. Она стала другой. Наверное, мне стоит поговорить с ней. Нет, я помню себя в Аликанте, когда отказал Пауле. Поверь, сейчас мы ей не нужны. Оливия удивлённо на него посмотрела, он никогда не затрагивал эту тему, а она не спрашивала. Прошлое должно оставаться в прошлом. Но сейчас его дочь творила то же самое, что и он в молодости. А кто тебе был нужен? Ты? Он уднулся. Я даже напился. Какой ужас! А Ливесельнее прильнула к нему. А кто нужен ей? Ему не хотелось отвечать на этот вопрос, но он должен. Кто та, кто стал ей очень дорог? И я очень надеюсь, что это не Саид. Я не переживаю этого. Конечно, нет. Солгал он. Иди спать, я скоро приду. Оливия ушла, а он поднялся по лестнице и зашёл в комнату, где Вирджиния сидела за монитором компьютера. Она напоминала его самого, только метеокарты могут отвлечь от проблем на земле. Афина? А Вирджиния обернулась. Да, наконец-то я долечу до Греции. Ни разу там не была. Сходи в Акрополь с Арчером. А лучше пройдись по улочкам Афин, оно того стоит. Даниэль сел рядом, всматриваясь в карту. Погода будет хорошей, но ему хотелось говорить не о погоде. Как мы это воспринял новость? Плечи Верджинии поникли, было видно, что она расстроена. Крики, слёзы и слова любви, но я не врала ему. Он злится, но нельзя осуждать человека за правду. Совершенно верно. Кивнул Даниэль Он ещё помнил, как шёл к Пауле с букетом красных роз, в надежде сделать предложение, а сказал совсем другое. Крики, слёзы, слова любви он всё это пережил. Сейчас его дочь повторяет его судьбу. Но так не хотелось думать, кто стал причиной такого серьёзного разрыва. Утром Вирджиния улыбалась и делала вид, что перемен в её жизни нет. Она всё та же Джинь Второй пилот в авиакомпании Arabia Airlines и наконец приступила к работе. Сейчас она сидела с Джеком Арчером в одной кабине и вбивала маршрут. Стюардессы облепили его ещё на брифинге, а в самолёте населяли напитки каждые 15 минут. Выглядело это забавно. От предыдущего её капитана стюардессы дрожали. Арчер дал ей взлететь самостоятельно. Она подняла Boeing 777 в небо, как пёрышко, плавно оторвав от полосы. Умница, как будто летала всю жизнь. Она летала во сне, но вместо Гарчера рядом с ней сидел другой капитан. До последней секунды Вирджиния надеялась увидеть его на брифинге, но увы, этого не произошло и никогда не произойдёт. В Афинах стояла солнечная погода, была гораздо теплее, чем в Лондоне в начале мая. Автобус вёз их в отель. Дорога достаточно долгая от аэропорта до центра города, но Вирджиния не замечала этого. Она смотрела в окно на проносящиеся мимо пейзажи и улицы. Ужасно хотелось выйти из автобуса и прогуляться по ним. Пожалуй, она так и сделает, вот только переоденется. Прогуляемся до акрополя. Она посмотрела на Джека, но тому было не до прогулок. С ним в обнимку уже сидела стюардесса. Как он выжил в Дубае? Возможно, отрывается в рейсах. Они подъезжали к Hilton, пятизвездочному отелю. Было странно, что Arabia Airlines по-прежнему заботилась о своих сотрудниках. Но с другой стороны, авиакомпания ещё имела статус самой престижной. Поменять отель на средний класс было бы неправильно. Хотя всё это мелочи, но вид красивый. Их встретили на ресепшене, оформили и выдали ключи от номеров, а Вирджиния обвела взглядом помещение, шикарный холл, светлый, много пространства. Из раздумий её вывел знакомый голос Милены. "Джини!" Девушка бросилась обнимать Вирджинию и радовалась встрече как ребёнок. Как только её смех долетел до ушей Джека, он тут же убрал руки стюардессы, которая всё это время обнимала его, и отошёл от неё подальше, делая вид, что он её в первый раз видит. Но Милена лишь улыбнулась ему. Улыбнулась это хороший знак. Кстати, он прилетел в страну Где цветы в горшках? Обычное явление. Их здесь миллион, как она любит. Я так рада тебя видеть, произнесла Вирджиния. А вы наш сменный экипаж? Сколько времени у вас ещё в запасе? Пойдём погуляем, хочу в акрополь. Милена грустно вздохнула и развела руками. Боюсь, что не успеем, мы ждём пилотов, скоро автобус в аэропорт. Арчер подошёл к ней лёгкой походкой, рукой обнял за плечо и произнёс: Какая проблема? Я могу поменять тебя и забрать на свой рейс. Полетишь завтра с нами. Кто твой капитан? Милена сняла его руку со своего плеча. Саид Шарафальдин. Все вздрогнули от внезапного грохота. Это сумка Вирджинии упала на пол.